На ее первом рауте в 1925 году чествуемым был великий итальянский скрипач Луиджи Спорца, который только что закончил свое изумительное кругосветное турне. На это турне он потратил времени вдвое меньше, чем кто-либо из его предшественников-музыкантов, а концертов дал вдвое больше. Такая поразительная выносливость была отмечена газетами всех стран. Писали о том, как он загубил пять скрипок, как ему предложили стать президентом одной из южноамериканских республик, как он зафрахтовал целый пароход, чтобы поспеть на концерт в Северной Америке как упал в обморок в Москве, сыграв концерты Бетховена и Брамса, Чекону Баха и 17 вещей на бис. После этого года напряженных усилий он стал знаменитостью. В сущности, как художник он был известен немногим, но как атлета его знали все. Майкл и Флёр, поднявшись по лестнице, увидели джентльмена могучего сложения. Гости по очереди пожимали ему руку и отходили, морщусь от боли. — Только Италия может породить таких людей, — сказал Майкл на ухо Флёр. — Постарайся проскользнуть мимо, он раздавит тебе руку. Но Флёр смело двинулась вперед. — Не из таких, — подумал Майкл. Кто — Кто-кто, а его жена не упустит случая пожать руку знаменитости, пусть даже мозолистую. Ее оживленное лицо не дрогнуло, когда рука атлета сжала ее пальцы, а глаза, глаза усталого Минотавра, с интересом оглядели ее стройную фигуру. «Ну и бык», — подумал Майкл, высвободив свою руку и следуя за флер по сияющему паркет. После тягостных вчерашних переживаний и вечернего кутежа он больше не заговаривал о своих опасениях. Он даже не знал, поехала ли Флюр на этот раут с целью проверить свою позицию или просто потому, что любила бывать на людях. И сколько людей, как будто в громадной гостиной с колоннами, собрались все, кого Майкл знал и кого не знал. Члены парламента, поэты, музыканты своей усмешкой словно говорившие «ну, я бы написал лучше» или «как можно исполнять такие вещи?» Перы, врачи, балерины, живописцы, либористские лидеры, спортсмены, адвокаты, критики, светские женщины и деятельницы. Он видел, как впиваются во всю эту толпу зоркие глаза флёр под белыми веками, который он целовал сегодня ночью. Он завидовал ей. Жить в Лондоне и не интересоваться людьми — то же, что жить у моря и не купаться. Он знал, что вот сейчас она решает, с кем из знакомых поговорить, кого из незнакомых удостоить вниманием. — Вот ужас будет, если ее высмеют, — подумал он, — И как только у нее завязался с кем-то разговор, он отступил к колонне. За его спиной раздался негромкий голос. «Здравствуйте, юный Монт!» Мистер Блайт, прислонившись к той же колонне, пугливо выглядывал из зарослей своей бороды. «Давайте держаться вместе», — сказал он. «Очень уж тут людно».